Сегодня мы заканчиваем изучение этого послания. Я надеюсь, что этот месяц изучений был для вас полезным, богословенным. Может быть, вы не узнали ничего нового, но не эта причина, почему мы читаем Библию. но ну, потому, чтобы получить наставление в праведности. Все Писание Богу вдохновенно и полезно. Полезно для научения, полезно для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Мы читаем сегодня апостольские наставления в праведности о том, как должен жить и поступать верующий человек, если он получил праведность от Бога по вере. Потому что вера бездем мертва, наша вера должна как-то выражаться. Как она должна выражаться? Мы начали об этом читать в 4 главе, в 5 главе, и сегодня мы продолжим. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Жены, повинуйтесь своим мужьям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 Достаточно сильное заявление такое здесь. «Повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Звучит как-то страшновато, нет? <свят> «Повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Слово господь звучит как кюрис и переводится как «господин». «Господин, повелитель или хозяин». Так что более правильно было бы, наверное, все-таки читать. «Повинуйтесь как господину», чем как ну, «господу Богу». Да? «Повинуйтесь, как господину». Очень сочетается с этим другой отрывок, 1 Петра, 3 глава, 1 стих, я зачитаю вам. Апостол Петр пишет, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слово, житием жен своих без Слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение ни волос». Не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, нетленной красоте, кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Как некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Она не называла его Господом Богом, да, она звала его Господин. дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Если вы верующие в Бога жена, женщина замужем, то для вас пример Сара, говорит Петр. Она относилась к Аврааму как к господину, почитая его и следуя за ним. И здесь сказано, что она украшала себя этим. В этом была ее красота, нетленная красота. Когда мы начинаем читать о Саре, ей 90 лет уже там. Но тем не менее, здесь написано, что для Бога она была красива, она была драгоценна для Бога, потому что она последовала за своим мужем, которого Бог призвал, и она подчинялась ему, как господину, показывал свою кротость и смирение перед ним. У нее была нетленная красота. Вообще, удивительно, как женщина сильно озабочена красотой. Я не встречал мужчин, которые очень сильно озабочены красотой, так как женщина озабочена своей внешней красотой. И одежда нужна женщине порой не для того, чтобы покрыть себя, да, а для того, чтобы Выглядеть красиво, выглядеть хорошо. Это общеизвестная уже шутка, да, когда полный гардероб одежды, и женщина говорит, мне надеть не, нечего. Что она имеет в виду, что что бы я ни надел, я не выгляжу красиво, так как я бы хотел выглядеть красиво. Апостол Петр здесь, он, он упоминает, что он внешние какие украшения, прически золотые, какие-то украшения, нарядную одежду. То есть ничего не изменилось, что 2000 лет назад женщины были озабочены своей внешностью, как они выглядят, и они использовали украшения, они использовали парфюм, они использовали всякие прически и так далее, нарядную одежду. Но действительно ли все эти украшения делают женщину, женщину красивой, украшают ее? Притча 11 глава, 22 стих, это не я сказал, это, это писание. Написано так, что золотое кольцо в носу у свиньи, <смех> то женщина красивая и безрассудная. То есть не сочетание такой женщины красивая вроде бы как внешне, да, но ума нету, она глупая. Это все равно, что как в свинье просто золотой, украсить свинью, вот, чтобы она вот выглядела хорошо с золотыми какими-то там э, серьгами и так далее. Это смешно выглядит. Можно быть красивым внешне можно впечатлять других своим обаянием, но Бог смотрит на сердце, и, и мудрый мужчина смотрит на сердце тоже. Знаете, вот как зимой в особенности заходишь в супермаркет, и там помидоры продают, помидоры, яблоки, груши зимой. Вот. Я, я не знаю, как их выращивать, но вам нравятся зимние помидоры из супермаркета? Они такие все блестящие, они просто вот смотришь, они такие красивые вообще. А попробуешь, они абсолютно безвкусные. Их неприятно есть. Они, они не пахнут даже помидорами. Они какие-то, вот как некоторые называют, пластиковые какие-то. Зато выглядят очень красиво. Надраенные такие вот все, знаете. Вот и с нами порой происходит нечто подобное. Мы внешне можем впечатлять кого-то, но потом, когда поближе узнаешь человека, начинаешь разочаровываться. А если там внутренняя какая-то красота? Писание говорит, что женщина должна обращать внимание на свою внутреннюю красоту, быть озабоченной этим. А что это за внутренняя красота? Ну, здесь написано, что богобоязная жизнь, желание угодить Богу, да, уповавшие на Бога, они украшали себя этим. То есть богобоязненную жизнь женщины. И мудрой жизнью и богобоязненной жизнью, поступками можно пленить мужчину, здесь написано. То есть Петр говорит, что когда мужчина не слушает вас, то как бы, да, слова, когда уже теряют силу, мужчина может покориться вашей воле, когда увидит вашу богобоязненную жизнь вашу. Когда другим с вами он увидит, что вы поступаете лучше, чем он поступает. Он будет облечен этим. И тогда вы будете выглядеть авторитетно в его глазах что вы поступаете лучше перед Богом. В 23 стихе Павел указывает причину повиновения мужа. Он говорит, муж есть глава жены. Как Христос глава церкви, и муж поставлен Богом быть главой жене. Этим, эти стихи многим женщинам не по душе. Я знаю, что мужчина очень любит их. Что муж глава, слушайся во всем и так далее. Как Господу покоряйся. И женщина говорит, неужели мне во всем нужно покоряться мужчине? Неужели мне во всем потакать нужно мужчине? Он же ведь может просто воспользоваться мной, использовать меня. Давайте всмотримся 24 стих. Он указывает нам, вернее, он помогает нам понять, что не во всем стоит повиноваться мужу, хотя именно в этом стихе написано «во всем». Вот такой парадокс. Но я вам сейчас постараюсь доказать, что не во всем хотя написано, что во всем. В этом стихе сказано, как церковь повинуется Христу во всем. Сравнение проводится. Как церковь повинуется Христу, так жены своим мужьям. Пример все-таки церковь и Христос. Христос никогда не эксплуатирует церковь. Христос никогда не заставляет церковь служить Ему. Скорее, он ему служит. Помните, кто кому ноги мол? Христос никогда не толкает церковь к греху. Так как некоторые мужья это делают. Они подталкивают верующих жен к греху. Но Христос так никогда не делал. Христос, наоборот, как дальше мы будем читать, он положил свою жизнь за церковь, показал свою любовь к ней. Поэтому жена вправе не подчиняться мужу в случае насилия, в случае давления, в случае вовлечения в грех. Жена, здесь написано перед Богом, обязана показать богобоязненное житие. А такие действия, которые вас толкают, противоречат благочестию. Поэтому жена может сказать мужу нет. Вообще заблуждение считать, что если любишь, то во всем соглашаешься. Можно любить и не соглашаться в чем-то. Можно иметь свою позицию, очень, очень строгую, можно сказать, позицию, сильную позицию, связанную с Богом, с верой в Бога. Иметь какое-то несогласие в чем-то, даже в семье, при этом любя и уважая друг друга. Давайте дальше посмотрим на мужчин. 25 стих. Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церкви, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочна, Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит себя самого, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Потому что мы члены тела, «Тело его, от плоти его и от костей его. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, будут двое, одна плоть. Тайна себя велика, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя. Жена да боится мужа своего». Главенство мужа над женой дано для заботы и для проявления любви к ней. Любой из нас любит самого себя в смысле заботы о своем теле. Каждый питает свое тело, каждый из нас одевает свое тело, да, чтобы хорошо выглядеть, чтобы просто не холодно было зимой. Да. Когда тело болит, мы его лечим. Муж любит свою жену, написано, таким же образом. Он восполняет ее нужды, он заботится о ней. Как Христос заботится о церкви, так муж заботится о своей жене. Я не знаю, заметили вы или нет, но Обращаясь к женам, Павел говорит, повинуйтесь мужьям. А когда обращается к мужьям, он говорит, любите своих жен. ли? Почему? Потому что самое важное для мужчины это чувство собственного достоинства. Ему важно, когда его ценят, с ним считаются, его уважают. Нужда мужчины номер один. Это почтение. Это почтение. Это нужда номер один. Там, где есть красивая жена, достаток, и дети и так далее, казалось бы, идиль, но, но где нет почтения со стороны или жены, или детей, нет почтения к мужчине, там будет разбитое сердце, и там будет несчастная семейная жизнь. Повиновение мужчине – это отдача женщины почтения к нему. То есть понимаете, почему Павел сначала говорит о повиновении женщин? Он говорит, подчиняйтесь, повинуйтесь своим мужьям, как господина господину. Почему? Потому что это придаст ему определенное чувство того, что он, он в почете в своей семье. К ним, ему оказывается почтение, с ним считаются, его уважают, его превозносят. Весь мир может быть против мужчины, но если дома он приходит и получает поддержку от своей любимой, от, от своих родных, то это очень-очень много значит для него. Он может из этого больше сил для себя приобрести, чем кто-либо будет ему говорить, как он хороший. С другой стороны, потребность женщины это быть любимой. Каждая женщина хочет быть любимой, чувствовать себя любимой. А это значит видеть заботу, видеть попечение, видеть жертвенность со стороны мужчины. Я понимаю, есть такое такая поговорка: женщина любит ушами. Типа, ей нужно постоянно говорить что-то, комплименты какие-то, или говорить, я тебя люблю. Но это работает до какого-то момента. Если там просто я тебя люблю, но нет никакой заботы, если дома есть нечего по, по вине мужчины, то я тебя люблю уже как бы, ну, это не сочетается. То есть женщина уже не будет верить в эти слова. Для нее это просто будут слова, которые легко сказать. Но женщине важно увидеть доказательство этой любви. Бог доказал свою любовь к нам. Иисус страдал, вот эти страдания, то, что он понес крест, то, что он умирал за церковь, предал себя за церковь, как здесь написано. В этом церковь увидела любовь Христа. Женщина видит любовь своего мужчины, когда видит, что мужчина страдает за нее, что он восполняет ее нужды, что он а, вкладывается в нее, заботится о ней. Естественно, что не нужно забывать о словах и говорить слова, но а, не слова только. Женщине важно увидеть также любовь. Еще одна интересная мысль касательно брака, Павел говорит, что семья это образ Христа и Церкви. Это союз. Это завет между мужчиной и женщиной. И для того, чтобы союз был крепким и целостным, здесь очень важно отлепиться от родителей. Доставить человека отца и мать свою. Написано. Там двое одной плотью. Муж и жена должны стать целым. И мы наживаем себе множество проблем, когда не отлепляемся от родителей. Или когда мы, как родители, не хотим отпустить от себя детей, которые выросли и которые создали уже свою семью. Держать детей возле себя – это просто антибиблейский. Писание говорит, да отлепится двое станут одной плотью. У них будет своя жизнь, своя семья. Но они же наворотят там, чего, дров наломают, ошибок понаделают. Да, это будет частью их жизни, их школы жизни. Это нормально абсолютно. Приходит момент, когда нам стоит отступить и перестать их ограждать во всем. Потому что мы им мешаем. Мешаем становиться сильными. Думаю, что каждый родитель понимает, о чем я сейчас говорю. Это заметно с, с маленькими детьми, когда постепенно нужно отпускать вожжи и давать ребенку расти, и делать свои какие-то ошибки, и падать, и плюхаться, и набивать шишки и прочее. И съесть, что не надо съесть, чтобы потом понять, почему не надо, почему мне говорили, не надо съесть и так далее. Так со взрослыми детьми, которые вырастают и которые связывают себя узами брака. Когда сын или дочь создают семью, то их стоит просто от отвязать от себя, как корабль. Знаете, вот отвязывают от причала и все, и отпускают, вот он пошел в плавание. Но он, естественно, будет возвращаться в эту гавань. Он будет возвращаться к родителям, но он не должен быть привязан к этому причалу. Иначе мы просто будем якорем, грузом вообще для новой семьи, не дадим им свободы, просто строить свою жизнь самостоятельно. И Павел заканчивает свои наставления супругом в 33 стихе. Опять он говорит, каждый из вас долюбит да свою жену, как самого себя, а жена да боится мужа своего. Дальше. Апостол Павел дает наставление о детях и родителях. 6 глава, первый стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, и да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Павел объясняет интересным образом причину повиновения родителям. Он говорит, этого требует справедливость. Справедливость требует этого. Во-первых, родители дали нам жизнь, привели нас в этот мир. Это во-первых. Во-вторых, Они позаботились о нас, когда мы не были в состоянии позаботиться о самих себе. Мы были беспомощны, мы были совершенно малютками. Да? То есть мы, мы не выжили без них. Они позаботились о нас. И третье, они вкладывали в нас, в наше развитие время, силы и финансы. Они что-то отдавали. Поэтому настало время отдать что-то им. Отдать почтение им. Почитать их. И есть обетование у этой заповеди. «И будет тебе хорошо» будешь долголетием, будет тебе хорошо на земле. И об этом позаботится сам Бог. Поэтому это выгодно. Почитать родителей выгодно. <свят> Потому что сам Бог позаботится о, о, о том, чтобы нам было хорошо. Четвертый стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». В похожем наставлении... Посланник колосянам, который очень похож на посланника Ефесянам, Павел добавляет, чтобы они не унывали. Не раздражайте своих детей, чтобы они не унывали. Наше положение как отцов, и здесь он к отцам обращается, отцы, это власть и авторитет, который у нас есть в глазах ребенка. Вот это власть и авторитет, они могут как созидать, так и разрушать человека. Уверенность его, вернее даже, в себе. Наши слова имеют, жизнь, а, имеют силу в их жизни. Потом очень важно, что мы им говорим. Здесь написано «воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». То есть, чтобы у них был позитивный вклад в их воспитание. Вообще, как родители, мы недооцениваем порой наше общение с детьми. Нам кажется, что проще, ну, намного проще все в жизни и так далее. И иногда мы упускаем момент воспитания, момент того, чтобы вложить себя в жизнь своих детей, и происходят трагичные потом моменты. Вся Библия полна ими, и наша жизнь полна, к сожалению. Ной, Моисей, Илий, Давид, Самуил. Если вы читали их истории, вы, вы знаете, что у всех у них были проблемы с детьми. Эти люди были великими, Для народа Божьего в целом, да, для Царства Божьего, для народа Божьего. Но они не были великими в глазах своих детей. Каким-то образом они потеряли связь с своими детьми. Их дети делали ужасные вещи. Они жили как безбожники. И они потеряли их. Почему? Потому что в какой-то момент они были озабочены Божьим, да, Божьим Царством и так далее. И упустили своих же детей из виду. Поэтому сегодня, я уверен, Бог просто нам напоминает еще раз. Потому чтобы наше сердце было с Богом. И чтобы мы были озабочены прежде всего вот этим, о чем мы читаем, своими детьми, чтобы молились за них, чтобы мы воспитывали их, чтобы прилагали усилия каких-то. Нам порой хочется усилия приложить, чтобы там в церкви что-то сделать, на миссии что-то сделать, там, поехать в миссионерскую поездку и так далее. У нас здорово получается все это. Мы себя хорошо чувствуем. Дух Святой сегодня говорит... Не забывайте о тех, кто рядом, о своих женах, о своих детях и так далее. Вы их должны тоже духовно питать, мужчина должен быть священником в своей семьи, он должен молиться, он должен быть инициатором молитвы в семье или поста, тем, чтобы пойти в церковь, или поехать на миссию, или еще что-то сделать, в служении принять участие. Он должен быть инициатором в этом. Он несет ответственность в этом его главенство также. Дальше, с пятого стиха, читаем о рабах и господах. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, несвидимой только услуживостью, как человеку угодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал, рапли или свободы». В то время среди членов церкви было немало рабов. Людей, которые были в абсолютной полной зависимости от своих господ. И таких было две третьих всего общества. Задумайтесь, две третьих всего населения были рабами. И они делали всю работу, которую брезговали богачи. Даже врачи, секретари учителя были рабами. Управитель домов или там фазен каких-то были, были а, рабы. Рабов было так много, что нам сегодня просто это сложно себе даже представить. В целом, рабов даже не считали за людей. Аристотель говорил, что между рабом и господином не может быть дружеских отношений, потому что у них нет ничего общего, так как раб – это живое орудие как орудие, неодушевленный раб. Вот так они говорили о рабах. Марк Теренций Ворон, такой римский писатель, говоря о сельском хозяйстве, делит сельскохозяйственное орудие на три группы. Говорящие отчетливо, произносящие неотчетливо и немые. Говорящие отчетливо – это рабы, произносящие неотчетливо – это скот, а немые – это инвентарь но все это рабы. Что могли сделать с рабом? Его могли сильно избить, его могли морить голодом, не давать ему есть, не лечить его, когда он заболевал. Рабов насиловали, причем регулярно. У них отнимали детей, если вдруг у них появлялись дети. Продавали их. И детей, и самих рабов продавали как вещь. В конечном итоге их могли без всякого суда и следствия прибить, убить до смерти, забить, допустим, или просто как-то издеваться над ними так, чтобы они умерли потом. И вот среди членов церкви были также и рабы. Знаете, я думаю о том, ну, какое вот сравнение провести с тем, как сейчас все обстоит дело, потому что обычно, когда читаются в церкви вот такие отрывки, проводится параллель, там, ну, там, Мы на работе, да, то есть вот у нас есть начальники, пусть они будут господами, а мы как бы вот как рабы. И знаете, я, у меня язык не поворачивается на самом деле, сделать такое, провести сравнение, потому что это не может быть сравнением. Потому что сейчас, если вам что-то не нравится на работе, что вы можете сделать? Уволиться, уйти, да, найти себе что-то получше. В то время у вас не было такого права. Вы не могли никуда уйти. Сейчас мы требуем, чтобы нам дали там отпускные какие-то, сейчас там, или, не знаю, там, больничные, или еще что-то. Вы тогда ничего не могли требовать. Даже еду. Вам или дают ее, или не дают. То есть люди находились в таком состоянии, которое у меня просто дрогается сердце. И вы знаете, что единственное, какое применение вообще этих стихов я могу в наше время провести вот, по отношению к себе, допустим о том, что я благодарю Бога каждый день, что я не в таких жизненных обстоятельствах, как эти люди. Я не знаю, может быть, вы поблагодарите тоже сегодня Бога, что вы не являетесь таким рабом, о котором я только что вам прочел, в каких обстоятельствах жили люди, целыми поколениями. Страшно просто, страшное время было, страшные обстоятельства жизни были. Но даже в этих обстоятельствах верующие были верующими, старались угождать Господа. Как же Павел им говорит, они могут угождать Господа? Он говорит, повинуйтесь своим господам, как Христу. Служите, как будто бы вы служите Христу. Служите с усердием, как Господу. Делайте добро, исполняйте волю Божию И будьте рабами Христовыми. Вот что он им говорит. Как в 1 Коринфянам написано, 7 глава 22 стих. Ибо тот, кто был рабом, когда призвал его Господь, свободен перед Богом. То есть ты уверовал, когда ты был рабом, помни, что на самом деле у Бога ты свободный человек. Точно так же, как кто был призван, когда был свободным, есть раб Христов. Но если ты свободный, если ты не один из этих рабов, если ты свободный, ты христианин, помни, что ты прежде всего раб Христов, что ты себе не принадлежишь. Слово раб в то время люди понимали намного ярче, яснее, чем сейчас. Девятый стих. «И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия». Вот такой казус. Среди верующих в церковь, среди членов церкви были как рабы, так и были господа, которые имели рабов. «Я поступал», он говорит, «Слушайте, поступайте с ними, умеряя строгость». И помните, что наступит момент, все эти титулы они уже не будут иметь никакого значения. Вы предстанете перед Богом, вы будете только отвечать перед Ним, как вы себя вели, как верующий человек. слушали ли вы Господа? Боялись ли вы Его? И в конце своего наставления Павел напоминает о предстоящей борьбе. В жизни и так, казалось бы, хватает. Проблем хватает, испытаний, трудностей, но христианину еще придется бороться против мироправителей тьмы века сего, как он сказал, против духов злобы поднебесной. Поскольку Павел был в то время под арестом, и рядом с ним был римский воин в полной амуниции, я предполагаю, это мое предположение, что, вполне возможно, он смотрел на его амуницию. И он провел параллель с тем, что у верующего тоже есть какая-то своя амуниция, тоже что-то, что защищает его духовно, что придает ему уверенности в этой духовной борьбе. Давайте сейчас как раз почитаем об этом, начиная с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, то есть не против людей, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесные. Для всего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Первое, о чем Павел говорит, о том, что наша сила не в нас, а в Боге. Он говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Поэтому нам необходимо быть с Ним. Необходимо быть в Нем. Христианин слаб не потому, что он не верит, а потому что не прилипляете к Богу. Нам нужно быть с Ним, рядом стоять. Вот это, в этой битве нам нужно быть рядом с тем, кто победитель, кто может разрушить действительно вражеский стан. Просто быть рядом с Ним. Дальше он пишет об этом все оружие, 14 стих. Итак, так станьте, припаясь в чреслу вашу истинную, облегшись в броню праведности и, ноги обу... и обув ноги в готовность благоствовать мир». А наипаче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукава. И шлем спасения возьмите, меч духовный, который есть Слово Божие. И всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самым, со всяким постоянством и молением о всех святых. И обо мне, дабы мне дано было Слово уставами моими открытость с дерзновением возвещать тайну благоствования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Вот какое оружие. Истина, праведность, готовность, вера, спасение, Слово Божие и молитва. Все оружие Божие. Это то, что дал нам Господь. То, во что мы должны обликаться. То есть, вот эта вот обликаться, это значит иметь это. Иметь это в себе, иметь это на себе. Не упустить ничего, не упустить истину, не упустить праведность и праведный образ жизни, имеется в виду здесь. Не упустить готовность благоствовать, говорить о Христе, не упустить веру, не упустить спасение, которое Бог нам дал. Слово Божие, молитва. То есть все это должно быть на нас. Мы как бы одеты в этом должны быть. Потому что придет испытание, и все эти вещи, они нам помогут и защитят нас. Мы сможем, как здесь написано, в день злой все преодолев, устоять. И особенно Павел просит стараться верующих, Это удивительно. Он не просит их стараться приносить больше денег или служить, или еще что-то такое, знаете, делать. На миссию ехать. Он, он, он говорит им стараться молиться, прилагать усилия для того, чтобы молиться. Я думаю, Павел прав, потому что в любой церкви самое слабое служение – это молитвенное служение. Люди охотно идут на проповедь, на концерты, на, на вечера поклонения, прославления и так далее – но не с такой же охотой они идут на молитвенное собрание. Когда объявляется молитвенное собрание в церкви, люди не идут туда, считая, что это просто, ну, может быть, пустая скучное такое времяпрепровождение. Но Павел говорит, нет, нет, нет. Это духовное оружие верующего человека, без которого нельзя. И он говорит, старайтесь, чтобы это у вас было. Старайтесь всегда молиться, во всякое время. А других святых, пожалуйста, молитесь, молитесь. Павел знает влияние силы молитвы. И Он даже просит верующих Ефеся молиться о нем и о его служении, настолько Он уверен в силе молитвы. Он говорит, молитесь обо мне. Вообще поразительно, что Он с кротостью просит молиться, чтобы Бог дал ему смелость благоствовать. Вот кому, кому оказалось бы Павло, ну зачем ему смелость? Он и так смелый человек. Он говорит, молитесь обо мне, чтобы у меня была смелость, что приводит меня к мысли, что вся его смелость, которую мы читаем. В Библии, почему он такой смелый был? На самом деле было из-за того, что о нем кто-то молился. Кто-то молился о нем, и он получал эту силу от Бога, и он знал, что это от Бога, и поэтому он у других людей просит, молитесь обо мне, молитесь обо мне, чтобы у меня была смелость. Почему? Потому что у него был страх. Это вообще удивительно, что человек такого калибра да, в христианском мире говорит, я боюсь боговествовать. Иногда страх нападает меня, на меня. И в другом послании он сказал, что да, у нас были внутри страхи, говорит, когда мы пришли к вам выставать первый раз. Мы не знали, что с нами случится, к чему это приведет. Все могло закончиться казнью, допустим. Он говорит, молитесь, чтобы всякий страх ушел, чтобы атака просто вот эта прекратилась. Потому что Павел был атакован. Сколько раз написано, дьявол не позволил туда пойти, дьявол не позволил, он чинил какие-то препятствия и так далее. Он говорит, молитесь обо мне. Другие верующие, молитесь обо мне, чтобы у меня была смелость совершать свое служение. Мы походим к концу, 21 стих. «А дабы вы знали о моих обстоятельствах и о делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши». Тихик был другом Павла, и именно он принес в Эфес вот это вот послание, вот это письмо апостолу Павлу. И Павел мог бы на словах все передать ему, но он решил написать, сесть и уделить время и написать письмо для поддержки членов церкви в Эфесе. Это опять нам показывает сердце Павла, что он дорожил этими отношениями, и он сам пишет это письмо и эти наставления. 23 стих. «Мир, братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящим Господа нашего Иисуса Христа. Аминь». Павел часто желал благодать верующим в конце своего послания. Да, он говорит «благодать вам». Но здесь он добавляет нечто. Он говорит «благодать всем неизменно любящим Господа Иисуса Христа». Любите ли вы? Господа Иисуса Христа. Если да, то не изменяйте Ему. Потому что благодать уходит, когда уходит любовь к Господу. Мы все можем, как апостол Петр, падать иногда. Но на вопрос Христа, любишь ли ты меня, я желаю каждому из нас ответить. Честно ответить. Как честно ответил Петр, «Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя».